Лишь оказавшись у себя в блоке, Головин с Фредди наконец решились посмотреть, что в этот раз перепало почитателям богатея Робина Боровского. «А твой-то пакет действительно потяжелее будет», — заметил Фредди, когда они встали возле стола в его комнате, готовясь начать осмотр трофеев. Сверху у них у обоих было все одно и то же. Пара банок с пищевой целлюлозой приличного качества. Себе Головин покупал подешевле. Затем по три маленьких упаковочки фруктовых чипсов, которые можно было есть сразу, а можно было залить водой на полчаса с последующим закреплением в бытовом концентраторе. И тогда чипсы приобретали форму различных известных по фильмам фруктов, правда цвета не всегда совпадали с оригиналами, но это было не так важно, поскольку и концентратора у Головина с Фредди не было. Потом поливитаминные наполнители. Их было много, по три больших упаковки. Фредди их не употреблял и обычно менял у кого-то из кадетов на препараты, А Головин такому подарку порадовался. У него наполнители были в ходу, он совмещал их с пищевой целлюлозой, но опять же использовал более дешевые варианты. Потом у них нашлось по паре упаковок мясных имитаторов, продуктов почти что премиального класса, но, конечно же, просроченных. Впрочем, это не уменьшило восторгов соседей, хотя и тут требовался концентратор. — Эх, жаль, я такие штуки еще ни разу не пробовал, — сказал Головин, разглядывая желаемый продукт через прозрачную упаковку. Не переживай, у меня есть пара мыслей, как сделать концентратор, сказал Фредди. Сделать? Но это же непростой прибор, Фред. А мы весь прибор делать не будем. Нам же лишь нужно повторить эффект эмуляции разнонаправленных вихрей Т-поля. А у меня вон в углу три бициклера лежат от парогенераторного движка. Думаешь, зачем я все это собираю? Головин посмотрел в сторону, куда указал Фредди, но среди разбросанных вдоль стены запчастей и узлов с торчавшими обгоревшими проводами ничего особенного не заметил. Но Фредди виднее. Потом были упаковки с влажными салфетками, чему теперь особенно порадовался Фредди, поскольку именно из таких он мастерил разного рода фильтры для перегонки бытовой водосодержащей жидкости в условно-питьевую воду. Головин лишь пожал плечами, подумав, что может презентовать салфетки Фредди, поскольку это он организовал весь этот праздник бесплатного угощения. «Эй, а у меня тут еще какой-то сверток», — сказал Головин, запуская руку на самое дно пакета. Выудив увесистый сверток, он положил его на стол, и они с Фредди какое-то время молча его рассматривали. Затем Фредди освободил стол от остальных подарков, переставив их на пол, и опустился на трехногий стул, а Головину достался целый. «Что там, как думаешь, Фред?» — почему-то шепотом произнес Головин. Сосед взял сверток и взвесил в руке, потом положил обратно. «Может, все же распакуем?» Фредди вздохнул. «Пока мы не распаковали, мы по эту сторону ситуации. А когда распакуем, обратно хода уже не будет», — произнес он. «Ну ты и выдал», — покачал головой Марк. «А какие у нас варианты? Обратно отнести, что ли?» «Нет, это тоже не вариант. Они же там не поверят, что мы этот сверток не открывали». «Да я пошутил. Ты что, правда, думал вернуть это?» «Нет, пока еще у нас есть другой вариант. Выбросить, не распаковывая. Тогда наша жизнь не изменится. Она у нас, конечно, не сладкий синтетик, но идет по накатанной». «Давай открывать, Фредди. У меня, вон, подработка накрылась. Там двери сломали. И, похоже, Ахмед доигрался в свой фасовочный бизнес». «А что он фасовал?» «Я не знаю, но теперь догадываюсь. За фасовку просрочки стальные двери не ушибают. Итак, я разворачиваю». «Это было в твоем пакете». «Тебе принадлежит право принимать решение». «Я принял его», — сказал Головин, и слегка дрожащими от волнения руками стал разматывать тонкий, но прочный пластик. «Опа!» — выдохнул Фредди, когда был снят последний слой упаковки. «Ничего себе!» — прошептал Головин. «Знатная вещица. Я такие только в справочниках видел». «Что теперь будет, Фредди? Может, еще можно выбросить это?» «Выбросить можно, но это уже ничего не изменит». — Я тебя предупреждал, а теперь нужно действовать сообразно обстоятельствам. — Но это же оружие, Фред. — Да, оружие, — сказал Фредди, беря пистолет в руки. Потом передернул затвор, заглянул в ствол и, вытащив одну обойму, поменял на запасную, точно такую же, заполненную до предела. Тут даже производитель указан. Оружейная компания Дорсет. Модель Импала. — Как ты ловко с этим разбираешься. Ты умеешь стрелять, что ли? — спросил Головин, с робостью поглядывая на пистолет в руках соседа. «Да, умею. У нас в прошлом периоде обучения было два семинара практической стрельбы. У тебя тоже скоро будет», — сообщил Фредди, продолжая вертеть в руках оружие. «Но это же ужас, Фред. Это не лицензии, ломаные покупать. За пистолет ого сделать могут?» «Согласен. Совсем другая ответственность. И одним лишь вышибанием за пределы экономической зоны не отделаешься». «Значит, выбросим». «Нет, это было действие из той действительности. Выбрасывать нужно было до распаковки. А теперь его нужно продать». «Продать?» «Фредди, кому в нашем хайтауне можно продать пистолет?» Фред задумался, почесал нос и сказал. «Здесь продавать его не стоит. Здесь никто не даст за него настоящую цену». «А где дадут?» «Дадут там, где подобные игрушки особенно ценятся». «А где ценятся такие игрушки?» «В среде бандитов». «Бандитов? Разве у нас в городе есть бандиты?» Ну вот те, как в старых плоских фильмах. А как же? В нормальном обществе присутствуют все соответствующие пороки. Кто-то же доставляет нам всякие волшебные таблетки. Неужели ты думал, аптечная сеть?» Головинки внул. Про волшебные таблетки Фредди был осведомлен лучше многих. «Я знаю, где толкутся те, кто может заинтересоваться подобным товаром. Сейчас мы подкрепимся премиальными деликатесами и двинем по этому адресу», — сказал Фредди, — И начал заворачивать пистолет обратно в пластик. «Что, прямо сегодня пойдем продавать?» – испугался Головин. Он был не против продажи, пусть даже это было сопряжено с риском. Однако для одного дня переживаний было слишком много. Он, к походу, за первой лицензией на ботинки почти две недели готовился. Набирался решительности. А тут и поездка в Сабурбане с задержанием в околотке, и афера с фальшивыми флаерами на продукты. Потом этот пистолет на дне сумки – и теперь еще нужно бежать к каким-то бандитам. Это для Головина было слишком. «Ты не торопись», — сказал ему Фредди, словно прочитав мысли соседа. «Ты возьми свои припасы и отнеси к себе, а я пока соберу аналог концентратора, вернее, функциональный элемент». Головин хотел что-то возразить, но лишь изобразил тяжелевшими руками какую-то пантомиму. Но Фредди ничего этого уже не видел, полностью погруженный в переборку железяк, которые Головину все казались одинаковыми. Он сложил свои трофеи обратно в пакет и унес к себе. Поставил пакет возле стола и опустился на узкую кровать, чтобы собраться с мыслями. Головин ждал, что вот сейчас Фредди одумается, заглянет к нему и скажет, что, дескать, погорячился, и давай толкнем эту пушку в конце недели или в начале следующей. И Фредди заглянул минут через пятнадцать. «Ты чего тут сидишь? Пойдем, поможешь мне мясные пластины заложить, а то у меня рук не хватает. Зажимы тугими получились». Я их из клапанного механизма парогенератора позаимствовал. Головин поднялся и следом за Фредди перешел в другую комнату. Там на столе лежало нечто с проводами и пружинами. И выглядело это небезопасно. Так, Марк, я сейчас разожму вот эти штуковины, а ты возьмешь мясную пластину и сунешь между ними, понял? Да вроде понятно, только ты не отпусти слишком рано. Не дрейф, не подведу. Ну, готов? Головин взял одну из мясных пластин, которая выглядела как кусок облицовочного пластика и таковой же была на ощупь, понюхал ее и сказал «Давай». Фредди разжал стальные челюсти зажима. Головин сунул туда заготовку и едва убрал руку, как механизм хищно лязгнул железом. «Что, страшно?» спросил Фредди и хрипло засмеялся. «Давай по новой, осталось еще три, поехали». Несмотря на опасения Головина, Вскоре они зарядили все четыре держателя, после чего Фредди взял панельку с желтой кнопкой и сказал. «А теперь, Марк, беги». «Куда?» «В коридор. Через секунду я к тебе присоединюсь. И держи, пожалуйста, дверь открытой, чтобы я выскочил сразу». «Подожди. Объясни сначала, что происходит». «Беги!» — заорал Фред. И Головин выскочил вон, в последний момент вспомнив, что нужно держать дверь для Фредди. Тот выскочил, дверь захлопнулась, а потом вздрогнули стены. «Все?» – спросил Головин. «Да, сработало», – подтвердил Фредди, и в этот момент почти одновременно в коридор вышло человек десять кадетов из других блоков. «Фредди, это ты опять сделал?» – строго спросил один из них. «Ничего я не сделал», – возразил тот и, раскрыв дверь, юркнул в свой блок так быстро, что Головин за ним едва поспел. А им вслед на весь коридор разносились ругательства тех, у кого зависли учебные программы или отключились бытовые приборы. Все жильцы на этом и двух смежных этажах уже знали, что к подобным проблемам был причастен именно Фредди, что было неоднократно доказано результатами внутренних расследований. Иногда после этого Фредди ходил с фингалами, но не часто, он тоже мог дать отмашку. Когда головина Фредди вернулись в комнату последнего, то на мгновение онемели. Под потолком, будто подвешенные к осветительной панели, медленно вращался шар, словно сотканный из туманных оранжевых нитей. Он был огромный, где-то метр в диаметре, и, как показалось головину, издавал едва слышимый треск. Вскоре огненная сфера начала тускнеть, и в течение пары минут совершенно исчезла. «Нужно проветрить», — сказал Фредди, подбежав к окну, привстал на носки и сумел дотянуться до его ручки. В комнату потек холодный воздух, и все очертания вокруг стали проясняться. «Ух ты, что это было, Фред?» — с запозданием удивился головин. Один из вихрей вышел за границу поля. — А не должен был, — уточнил Головин, подходя к столу, на котором лежал собранный на скорую руку узел. Он все еще был горячим, как и сформировавшиеся в зажимах продукты. — Ты там ничего не трогай, микровихри могут оставаться в продукте какое-то время, — предупредил Фредди, захлопывая оконную раму. — чего окно закрыл? Пусть бы еще проветрилось, — сказал Головин, продолжая с интересом рассматривать то, что у них получилось из премиальных полуфабрикатов. Выглядело все это необычно. Какое-то красное. Таких продуктов он еще никогда не видел. Нельзя окно держать долго открытым. К нему тогда следящая аппаратура легко пристреляться может. Это ты про шпионов водяной компании? Ну и они тоже. А просто так через грязное окно не пристреляются? Оно не грязное, Марк. Оно покрыто специальным раствором. Деполяризирующим. Правда? Головин посмотрел на окно соседа и пожал плечами. У меня оно такое же. но потому что грязная». Фредди подошел к столу и, достав с полки какой-то обшарпанный приборчик, поднес к полученным продуктам. «Порядок. Вихрей нет». Потом взял с той же полки закопченную отвертку и, сунув ее куда-то глубоко в механизм, что-то повернул, после чего все зажимы плавно отошли, высвобождая полученные продукты, которые вывалились на стол, слегка испачкав его какими-то маслами. «Выглядит необычно», — сказал Головин, убрав руки за спину. Эта странная еда казалась ему какой-то агрессивной на вид. Не то что целлюлозные таблетки и гранулы для ферментации. Скорее они похожи на гигантские палочки Шепарда, бактерии, возбуждающие что-то там. Забыл уже. Рубежный зачет давно сдавал. Фредди взял оставшуюся упаковку и снова стал читать сопроводительную информацию. Ага, вот. На самом деле это называется сосер... Джи. Тут затерто. А, вот есть. Сосинский... «Странное название для пищевых компонентов», — заметил Головин, продолжая с подозрением рассматривать полученные продукты. «Будешь пробовать?» — улыбнувшись, спросил Фредди. «Буду, но после тебя». «Хорошо», — согласился Фредди, взял одну из странных красноватых палочек и, смело откусив примерно треть, стал разжевывать. При этом выглядел очень напряженным. «Ну как?» — спросил Головин. Фредди не ответил, продолжая судорожно пережевывать. Наконец он проглотил продукт и облегченно выдохнул. «Ну, чего молчишь-то?» Фред вытер проступившие слезы и встряхнул головой. «Очень насыщенный вкус, прямо резкий и калорийно очень. Я прямо насытился весь». Головин сомнением посмотрел на премиальный продукт, потом еще раз на Фредди, доставшего из запасов условно питьевую воду и принявшегося ее жадно пить. «Ладно, нужно же узнать, на что люди такие бешеные деньги выбрасывают», сказал Головин. и, взяв со стола начатую соседом палочку, откусил примерно еще столько же и принялся жевать. Он сразу почувствовал, как от мощного вкусового удара каких-то сумасшедших специй, острых, соленых и сладких, деревенеет его язык. Пряные ароматы ударили в нос и выдавили слезы. Головинку я как проживал, и, едва сдержавшись, чтобы не выплюнуть и предстать перед Фредди слабаком, все же проглотил странный сублимат и вот тотчас передернуло. «Ну и как тебе?» — спросил Фредди. — Все... Все, как ты сказал. Думаю, доедать мы это не будем. Но я уже знаю, кому это впарить. А теперь пора выдвигаться. Нам тут идти полчаса, и уже скоро темнеть начнет. Это хорошо. А чего же хорошего? Важно, чтобы нас не запомнили в лицо. А если запомнят, сразу насторожился Головин. Ничего страшного. Мы с ними в разных кругах вращаемся. Но лучше, если не запомнят. Разворачивая пушку, я сделаю трехмерный снимок. «Зачем?» «Для предварительных переговоров. Если сразу железку показать, могут дать по башке и отобрать. А так я лишь предъявлю рекламный проспектик, и взять с меня больше нечего». Головин развернул сверток, и Фред сделал несколько снимков своим диспикером, таким же потертым, как все его гаджеты, но и столь же неожиданно эффективным. Потом он показал Головину все варианты и спросил, какой лучше. «Мне кажется, второй лучше остальных получился». «Я тоже так думаю», — согласился Фредди.